Глава пятая Василий завел двигатель и еще раз посмотрел на жену. Худенькая светловолосая женщина, невзирая на накрапывающий дождик, все так же стояла у калитки их небольшого, но уютного дома. Глядя на автомобиль, его любимая Аленушка грустно улыбалась. Мужчина знал, супруга искренне скорбит о смерти боярыни. И не только беспокоится о нем, но и одновременно испытывает нешуточную тревогу за будущее всего рода бояр Изотовых. Весь вчерашний вечер, сегодняшнюю ночь и утро Алена пыталась хоть как-то поддержать. «Сердечный приступ даже у столь юной девушки, увы, не редкость», – печально улыбаясь, говорила женщина. «А при таком-то сумасшедшем ритме жизни и вовсе не случайность. Работала-то сколько госпожа». Плохо ела, мало спала, постоянные тревоги до да заботы. Вот и не выдержала сердечка. Поглаживая по крепкому плечу супруга, она тихонько плакала и сетовала на то, что вот и он себя не бережет, а давно уже стоило бы. Слушая заботливое воркование жены, Василий привычно молчал и лишь угрюмо поджимал губы. Он любил свою женщину и доверял ей, однако многое предпочитал не рассказывать. Об отличной регенерации боярыни знало лишь несколько человек. В их число Аленушка не входила. Несмотря на заверения медиков, Софья Изотова просто-напросто не могла умереть от болезни сердца. От чего же на самом деле скончалась госпожа? И как же он, Василий, не успел, не уберег? Выбравшись из проулка на Центральный проспект, автомобиль помчался к выезду из Ростова. Уверенно лавируя в плотном потоке машин, Василий следовал привычным маршрутам. Следя за дорогой, мужчина снова подумал о том, что в роду Изотовых остались лишь две маленькие девочки, и их защита на сегодняшний день – первостепенная задача. В бизнесе все более-менее налажено, управляющий вполне справится самостоятельно. Непосредственное участие Василия, конечно, требуется, но рабочие дела подождут. В первую очередь необходима информация – Однако у него по-прежнему нет нужных ресурсов, мало людей, да и время играет против. В данном же случае промедление в буквальном смысле может опять привести к смерти. Василий не мог позволить, чтобы и с юными боярынями случилась беда. Не собираясь дальше продолжать осторожничать, он пару часов назад позвонил Савелию и попросил о встрече. Не задавая вопросов, тот сразу согласился. Место и время для общения мужчины выбрали не случайно. По прежде достигнутой договоренности, внешний периметр деревни с находящимся внутри месторождением все так же охраняли воины князя Южного. С момента выставления постов охраны правая рука Разумовского-старшего приезжал в Степное только по одному ему ведомому распорядку. По мнению Савелия, воинам княжеского рода не следует расслабляться. Они должны знать что в любой момент их работу проконтролируют. Договариваясь о встрече, мужчины решили совместить две задачи – проверить, как несут службу воины, и заодно пообщаться. За время тесного сотрудничества двое высокоранговых слуг не то чтобы сильно сдружились, но находились в хороших отношениях. Вот только Василий не представлял реакцию Савелия на довольно деликатную просьбу. Однако никого другого попросить о подобном больше не мог. На кону стояла честь боярского рода Изотовых. Размышляя о предстоящей встрече, Василий вновь и вновь прокручивал в голове события минувших дней. Чувство вины лежало на сердце тяжким грузом. Он слишком долго действовал по правилам, поступал так, как положено и принято. В итоге упустил драгоценное время, и эта ошибка главе рода стоила жизни. Буквально за день до того, как Софья внезапно вышла замуж и уехала в свадебное путешествие, Василий отправился в деловую поездку. Появились серьезные проблемы в посредническом бизнесе рода, но присутствие боярыни на переговорах не требовалось. Он директор данного направления и сам вполне способен все разрешить. Это его зона ответственности. О внезапном замужестве боярыни Василий узнал через сутки после ее поездки на иподром Позвонила Катерина. Сильно нервничая, девушка рассказала, что ей пришло сообщение от Софьи. Мол, вышла замуж, уехала в свадебное путешествие и, когда вернется, не знает. Даже прислала фото с мужем. Конечно же, слуга тут тотчас насторожился. С личной жизнью у Софьи не складывалось. То, насколько сильно девушка переживала из-за княжича, Василий прекрасно видел. Да вот только в интересах рода госпожа должна выйти замуж. И раз она поступила так, а не иначе, значит, посчитала наилучшим решением. Слуги не следует вмешиваться в решение главы рода. На всякий случай Василий все же решил перестраховаться. Поручил четырем воинам, давшим клятву верности лично Софье Сергеевне, максимально аккуратно проверить информацию. Хотел быть уверенным, что боярыня действительно вышла замуж. Выполняя распоряжение, недавние бандиты довольно быстро отыскали тот самый храм. Госпожа и вправду сочеталась браком с дворянином Егором Николаевичем Потемкиным. На церемонии присутствовали лишь они двое, да священнослужитель. Что тут скажешь? Софья Сергеевна – глава древнего боярского рода и вправе самостоятельно принимать решения. А если друзьям или слугам они не нравятся – не ее проблема. Но все же Василий распорядился потихоньку навести справки о супруге боярыне. В поездке он задержался несколько дольше, чем предполагалось. Вернувшись через месяц с небольшим, первым делом отправился в дом Изотовых. Катерина сильно нервничала. Едва завидев усталого мужчину, тотчас сообщила, что Софья больше ей не писала и телефон бояры не всегда выключен. Девушка была уверена. С подругой случилась беда. Надо признаться, на тот момент и сам мужчина уже подозревал неладное. К тому же о дворянине Егоре Николаевича Потемкине информации в Южном княжестве не нашлось. Где живет постоянно, каким бизнесом занимается род, что из себя представляет за все это время, выяснить так и не удалось. Словно муж Софьи Сергеевны призрак. Можно придумывать оправдания многому, но факты вещь упрямая. Не в характере бояры не так надолго оставлять семью и бизнес без присмотра. Успокоив крайне встревоженную Катю, Василий аккуратно выведал всю известную ей информацию. Девушка подробно и без утайки рассказала о том, как ездили на иподром как Софья ушла с неизвестным мужчиной, но ну а после вновь показала то одно единственное сообщение. Больше она ничего, Шинки не знала. А если у госпожи действительно нет проблем? Но все же просто сидеть и ждать Фролов не мог. Первым делом он поинтересовался у бухгалтера, пользуется ли госпожа счетом рода. Тот откровенно удивился, но сообщил только картой. Правда, не так активно, как прежде. Скорее, даже очень редко. Эта новость хоть немного порадовала. Значит, в деньгах госпожа не нуждается. Похоже, ее потребности обеспечивает супруг. Вроде бы все в порядке, все так. Да не так. Характер Софьи Сергеевны не ложился на столь красивую картинку. Глава рода Изотовых не была легкомысленной. Всегда заботилась о семье и следила за бизнесом лично. Неужели настолько устала, что плюнула на все, отключила телефон и уехала с супругом? Но куда? Ведь ни на один самолет или поезд билеты на ее имя не покупались. Разве только молодожены отправились на машине. Он мог бы насесть на бухгалтера и вытрясти у того все сведения по движению денег на карте. Сразу бы узнал, где, в каком городе она что-то покупала. Но опять все упиралось в полномочия. Слуга рода имеет право требовать такие данные лишь в случае острой необходимости. А есть ли это необходимость? Боярыня ведь не пропала. Василий беспристрастно думал и с каждым часом все больше нервничал. Кроме того, единственного сообщения от госпожи не поступало вестей почти два месяца. Муж боярыни также не пытался общаться ни с кем из близких Софьи. Девочкам никто не угрожал, их постоянно сопровождала охрана. Новых проблем ни у членов рода, ни в бизнесе не появилось. И казалось, будто боярыня действительно не желает пока общаться, но мужчина чувствовал что-то не так. Увы, руки у него по-прежнему были связаны. За четыре дня до трагических событий поступил звонок с неизвестного номера. Этот короткий диалог намертво отпечатался в памяти Василия. Ему позвонил никто иной, как сам Егор Николаевич Потемкин. Нездороваясь, высокомерно представился, а после с непередаваемо омерзительной интонацией поинтересовался, как дела у близняшек. Не отвечая на вопрос, Василий твердо сообщил, о делах и членах рода Изотовых будет разговаривать только с главой. Хмыкнув, Потемкин замолчал, в динамике зашуршало а через бесконечно долгие мгновения раздался до боли знакомый голос ты хотел меня слышать крайне устало поинтересовалась боярыня с, «С девочками все в порядке произнес слуга и замер словно натянутая струна отлично прошелестела в ответ я немного приболела помощь не нужна поправлюсь сама позвоню сделав акцент на последней фразе госпожа сухо добавила «Девочкам и Кате передай, что я их люблю». И связь прервалась. Естественно, перезвонить на неопределившийся номер нельзя, так же, как и выяснить, где находится абонент. Отбросив все сомнения и наплевав на надоевшие до правила, Василий принялся за активные поиски. Он обязан найти главу рода, а дальше будь что будет. Через полчаса у воина уже была информация о местах, где совершала покупки госпожа из Изотова, похоже, никуда не уезжала из Ростова, но вот почему-то пользовалась картой в разных районах и строго через день. Найти в многомиллионном городе женщину, если она сама того не желает или ее прячут, можно, но требуется время. Боярыню круглосуточно искали все свободные от охраны рудника воины рода, да только опоздали. Василий опоздал. В тот день, когда круг поиска сузился и мужчины уже примерно понимали, где, скорее всего, находится боярыня, вновь позвонил Потемкин. На этот раз в его голосе не чувствовалось высокомерие. Напротив, отчетливо слышались растерянность и страх. Сообщив о смерти Софьи Сергеевны от сердечного приступа, дворянин, тяжко вздохнув, добавил, что процедура прощания состоится через час в городском крематории. Не веря и надеясь на чудо, Василий вместе с шестью воинами помчался в крематорий. К сожалению, страшное известие оказалось правдой. Боярыня действительно ушла к предкам. А ее супруг трагическую весть Потемкинца изволил сообщить лишь Василию. но ну, а вездесущие журналисты, как всегда, узнали откуда-то сами. После скромной церемонии прощания Василий дождался, когда настырные репортеры разъедутся. А потом... Незаметно отведя вдовца в сторонку, впервые я поговорил с ним тета а тет Точнее, больше говорил Потемкин, а Василий внимательно слушал и изучал мужчину. Слуга не почувствовал в муже не той самой силы, и это, надо сказать, порадовало. Ни к чём ни главы для рода трудно сыскать. И чем больше говорил Егор, тем все больше недоумевал Василий. Как? Ну как Софья Изотова умудрилась выбрать в мужья столь трусливого, «Слабого человечешку. Нет, не могла она по своей воле выйти замуж за такое убожество. Но почему-то вышла. Да и от чего плохо себя чувствовала перед смертью? Вопросы копились и наслаивались друг на друга. Головоломка становилась все запутаннее. Однако наседать на на преждевременно. Тому и имелись очень веские причины. Надо смотреть на его дальнейшие действия. Общаясь, Василий отчетливо видел... Насколько сильно мужчина нервничает. Егор разображал скорбь, но откровенно чего-то или кого-то до ужаса боялся. Все сомнения в том, что к внезапной смерти Софьи он приложил руку, исчезли без следа. Для безутешного вдовца кончина супруги определенно стала полной неожиданностью. Но умудренный жизнью воин понял кое-что еще. Дворянин Потемкин, даже если не убивал боярыню, к ее болезни точно причастен. И теперь выяснение того, кто такой Егор Николаевич Потемкин, стало острой необходимостью. Если за ним стоят серьезные люди, то это сильно меняет дело. Именно для того и нужен был Савелий. Как правая рука князя, тот мог очень и очень многое. Подъезжая к Степному, Василий издалека увидел знакомый черный внедорожник. Савелий уже приехал. Остановившись неподалеку, слуга рода Изотовых заглушил двигатель. Вышел из автомобиля, коротко кивнул дежурному воину и уверенно направился в помещение охраны. Зайдя, цепким взором скользнул по многочисленным мониторам и сидящим около них крепким мужчинам в униформе княжеского рода. Савелий, как всегда, не изменил своим привычкам. Не отвлекая воинов от работы, медленно прохаживался за их напряженными спинами. Целенаправленно нервирует. Вот изверг. Глянув на Василия, правая рука князя усмехнулся. Жестом остановил начавших подниматься для приветствия воинов. Подошел ближе. Протянув руку, спокойно произнес. — Приветствую. Рад встрече. Взаимно — Взаимно. Пожимая крепкую ладонь, отозвался Василий. Не желая откладывать важный разговор, добавил. — Пойдем на свежий воздух. Коротко кивнув, слуга рода Разумовских грозно глянул на подчиненных. А затем следом за Василием неторопливо вышел из помещения. Не сговариваясь, мужчины сели в черный внедорожник. Что стряслось? Серьезно поинтересовался Савелий. «Мне нужна максимально развернутая информация по дворянину Егору Николаевичу Потемкину», твердо произнес Василий. «Чем скорее, тем лучше». Савелий встретился со слугой рода Изотовых взглядом и тихо поинтересовался. «Есть подозрения?» Василий нахмурился. Затем кивнул и уверенно произнес «Более чем». Многозначительная тишина повисла в салоне. Слуга князя задумчиво почесал бровь ногтем и неожиданно признался «Игорь Владимирович тяжело переживает смерть боярыни. Он пока не спрашивал о Потемкине, но скоро потребует отчета. Я его знаю». Мужчина едва заметно усмехнулся «Так что не волнуйся. Интересы наших родов здесь полностью совпадают». Информация никуда не уйдет, будь уверен. Поделишься своей?» Прищурившись, посмотрел на Василия. Видя, как тот напряженно размышляет, понятливо хмыкнул и внезапно сказал. «Я не верю в смерть от сердечного приступа. а ее нереальной регенерации знаю не понаслышке. Видел лично». Заметив искреннее удивление на лице слуги рода Изотовых, добавил. «И князь видел. Прости, большего не скажу. Клятва. Понял, кивнул Василий, вернув привычную невозмутимость. Помолчав, он тихо сказал: Ты знаешь, князя, я знаю. Запнувшись, поправил сам себя. Знал бояры не лучше, чем кто-либо. Не могу понять, почему она так срочно вышла замуж, да еще и за этого. Фролов весьма характерно поморщился. Дело явно нечистое. Второе, Потемкин жутко испуган. Он совершенно точно не убивал госпожу, но к ее внезапной и непонятной болезни причастен, не сомневаюсь. «Ух ты!» — удивленно качнул головой Савелий. «Стал главой рода. Сделки проходили?» «Я не увидел в нем силы», — усмехнулся Василий. «Незапланированных сделок не проводилось. У рода новых проблем также нет». «Не понимаю», — задумчиво пробормотал Савелий. «Вот и я не понимаю». Искренне признался слуга рода Изотовых. Он же, как вдовец, имеет право взять опеку над сестрами Софьи. Остро глянул на коллегу Савелий. «Ваша рыжая Катя, насколько я помню, единственный вассал Изотовых. Ты знаешь, какую клятву она давала?» «Бояриня, как главе рода. Тогда, значит, имеет право на опеку. Девочки ее знают, разумеется, выберут Катю, а не неизвестного мужика. В чем выгода Потемкина?» У бояры не осталось много имущества. Софья Сергеевна все оформляла на сестер. Личного счета нет. Совсем ничего не понимаю. Пожав плечами, Савелий поставил локти на руль. Задумчиво глядя в лобовое стекло, он напряженно размышлял. — Я тоже не вижу логики. Тяжело вздохнув, признался Василий. После длительного молчания Савелий внимательно посмотрел на хмурого собеседника и, усмехнувшись, что нам уверенного человека произнес. «Давай без утайки. Мы оба думаем, что у Потемкина что-то сорвалось и пошло не по плану». «Согласен», — едва заметно улыбнулся Василий. «Потемкин — темная лошадка. Но меня больше беспокоит другое. Есть ли у него хозяин?» Мужчина многозначительно замолчал. «Я тебя услышал. Сделаю все, что в моих силах и возможностях». — серьезно пообещал доверенное лицо могущественного князя Южного. — Значит, скоро будут ответы на все вопросы. Скупо обронил Василий. Беззвучно засмеявшись, Савелий завел двигатель. Внедорожник грозно рыкнул и помчался вдоль высоченного забора. Настало время проверить посты.